вас удивляет, что я потрясен?» «Нет, Максим, нет. Так ты восстановишь против себя его и всех. Ты слышал, что говорил Фрэнк?» «Ты не должен восстанавливать его против себя. Не таким голосом, не так сердито, Максим. Он не поймет. Пожалуйста, любимый, прошу тебя, Боже, не дай Максиму выйти из себя, не дай ему выйти из себя». «Мистер Дэвинтер, Винтер, поверьте, все мы глубоко сочувствуем вам. Без сомнения, для вас было неожиданностью узнать, что ваша покойная жена утонула в каюте собственной яхты, а не в открытом море, как вы предполагали. Я расследую это дело ради вас. Ради вас и никого другого. Я хочу выяснить, как и почему она умерла. Я веду дознание отнюдь не для своего развлечения». Это, само собой, очевидно, не так ли? Надеюсь, что так. Джеймс Тебб только что показал, что в днище яхты, принадлежавшей покойной миссис Дев Винтер, были проделаны три отверстия, и что были открыты кингстоны. Вы не подвергаете сомнению его слова? Разумеется, нет, он корабельный мастер, кому и знать, как не ему. «Кто присматривал за яхтой миссис де Винтер?» «Она сама». «У нее не было матроса?» «Нет, никого». «Яхта стояла в частной гавани, входящей в территорию Мендерли?» «Да». «Любой, кто попытался бы повредить яхту, был бы замечен. В гавань можно попасть с общей пешеходной тропы. Никоим образом». «Гавань ведь у вас укромная, не так ли?» «И окружена деревьями?» «Да». «Значит, все же возможно незаметно туда подобраться?» «Не знаю». Однако Джеймс Тебб утверждает, и у нас нет оснований ему не верить, что при открытых Кингстонах яхта с этими дырами в дне не продержится на плаву более 10-15 минут. «Именно». «Следовательно...» «Нам надо отвергнуть версию о том, что яхта была со злым умыслом приведена в негодность до того, как миссис де Винтер вышла в море. Если бы это было так, яхта затонула бы у причала. Несомненно. Следовательно, мы должны допустить, что тот, кто вывел яхту в море, проделал отверстие в ее обшивке и открыл кингстоны». «Полагаю, что так. Вы говорили, когда давали свои показания, что дверь каюты была закрыта, иллюминаторы завинчены, и останки вашей покойной жены лежали на полу. Так было в ваших показаниях и в показаниях доктора Филлипса, и в показаниях капитана Сирла?» Да? «А теперь к этому присовокупились сведения, что в дне были проделаны отверстия и что кингстоны были открыты. Вам не кажется все это крайне странным, мистер де Винтер, «Без сомнения. У вас нет никаких предположений?» «Абсолютно. Мистер де Винтер, как мне это не неприятно, я вынужден задать вам весьма щепетильный вопрос». — Да. Каковы были отношения между вами и покойной миссис де Винтер? — Ну, конечно. Опять эти черные точки перед глазами. Они плясали, вспыхивали и гасли, пронизывали подернутый дымкой воздух. Было невыносимо жарко от всех этих людей, всех этих лиц и ни одного открытого окна. Дверь, оказывается, Вовсе не была рядом, она была куда дальше, чем я предполагала, а пол все поднимался и поднимался мне навстречу. И тут из странного тумана, окружавшего меня, раздался голос Максима, громкий и ясный. Выведите кто-нибудь мою жену из зала? Она сейчас потеряет сознание». Глава двадцать третья. Я снова сидела в маленькой комнате, той, что была похожа на небольшой зал ожидания на вокзале. Полисмен тоже был там. Наклонившись надо мной, он протягивал мне стакан с водой, а на плече у меня была чья-то рука. «Рука Фрэнка».